Аркадий и Борис Стругацкие Град обреченный Эпиграф Как живете, Караси? Ничего себе! Мерси! Валентин Катаев, Радио Жираф Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое.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 Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова. Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом, под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка — В ее свете лицо Вана было, как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами, темные клочья пыльной паутины под сводами, непристойные женские изображения в натуральную величину, а около дверей в дворницкую — Беспорядочная толпа пустых бутылок и банок из-под компота, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль. Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте. — Да бросьте вы копаться, Ван! — раздраженно произнес Дональд. — Каждый раз вы копаетесь, все равно ведь чище не будет. «Дворник должен быть метущий», — наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям, ему показалось, что он немного растянул сухожилие. «Ведь все равно же опять навалят», — сказал Дональд с ненавистью. «Мы и обернуться не успеем, а уже навалят больше прежнего».